Занятие 13. Потребность в вере. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3Ц не обязательны. Медленно считайте в обратном порядке от 50 до единицы. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду.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 Чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Множество путей к болезням. Никто не может сказать, какие именно ментальные настроения или эмоции вызывают такие болезни, как множественный склероз, диабет. Эти болезни трудно отнести к какому-то особому настроению или эмоции, в то время как часто можно определённо утверждать, что женщина может потерять слух, потому что есть нечто, чего она не хочет слышать, или мужчина может потерять зрение, потому что не желает чего-то видеть. Существует множество путей, по которым болезни могут прийти к вам. Это может быть наследственность. Это может попадать через воздух, которым мы дышим, или через воду, которую мы пьём. Болезнь может прийти через пищевые добавки или загрязнение окружающей среды. Она может быть результатом недостатка сна, упражнений, питательных элементов или витаминов и многих других причин. Некоторые считают болезнь уроком. Они видят ее замаскированным благом. Я не согласен с этим. Создатель хотел видеть нас совершенными, такими, как он сам. Отклонения от этого совершенства делаются не на небе, а на земле. Люди сами виноваты в своих болезнях. Я твердо убежден в этом. Сестра Рома, Элизабет Рейс, преподавательница метода Сильва, считает иначе. У неё есть на это свои причины. Пусть она объяснит свою позицию сама. Синдром гиена Барре необычное уникальное переживание, малоизученная болезнь, которая входит в нашу жизнь. Откуда она приходит? как она воздействует на людей. Как можно справиться с ней через молитву, приемы метода Сильва, позитивное настроение, бесстрашие, веру или внутреннюю убежденность? 23 августа меня пригласили в монастырь Святой Марии в Порт-Буроне, штат Мичиган, поработать над книгой «Библейские размышления», рукопись которой стала результатом моей жизни 25-летней международной миссионерской деятельности по проповеди Священного Писания. Главы первая и вторая были завершены. Теперь встал вопрос, куда двигаться дальше? Библейская истина или универсальная истина? Этот вопрос был очень важен, так как, будучи христианкой и преподавательницей метода Сильва, Я часто сталкивалась с вызовом типа: "А как согласуется метод Сильва с посланием Иисуса?" В среду, 25 августа, мы помолились, чтобы найти ответ на этот вопрос. В четверг, когда я проснулась, у меня двое вилось в глазах. В 11 я не могла ходить. К полудню я была полностью парализована. Ответ на молитву Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Меня срочно отправили в больницу Порт-Гурона. К десяти часам вечера мне сделали сканирование мозга, компьютерную томографию и несколько диагностических тестов. В итоге исследования указали на синдром Гейя-Набарре, болезнь, вызываемую вирусом, который поражает, неврологическую систему спинного мозга. В моём теле застыли все мышцы, начиная с глаз. Интересный символ. Может быть, движение к частоте внутреннего зрения. Вокруг меня на круглосуточное дежурство и молитву собрались шестеро моих подруг, сестёр и Осифа со всего Мичигана. Шестеро любящих и верящих Все, кроме одной, выпускницы Сильвы и моей давней подруги. Их энергия и присутствие поддерживали меня, и я ни минуты не боялась. Я не испытывала боли. Много лет занимаясь молитвами и преподаванием метода Сильвы, я давно уже научилась расслабляться, так что моё кровяное давление, температура и пульс оставались всё это время нормальными. Я не работала над этим. Это было для меня повседневное событие, которое давно стало обыденным через практику, практику и практику. Как-то медсестра измерила у меня давление и нашла его пониженным. Я сказала, дайте мне минуту и померяйте снова. Она померила. Норма. Мышцы горла не работали, поэтому существовала опасность повреждения легких мышц. Но мои круглосуточно дежурившие подруги беспрестанно промывали мне горло, так что и этой опасности удалось избежать. Мне отсасывали слизь, но респиратор не понадобился. Вообще я оказалась уникальной пациенткой во всех переболевших синдромом. Обычно лечение этой болезни занимает от 6 месяцев до года. Но мой изумлённый И восхищенный доктор был вынужден выписать меня уже через 30 дней ходячую, разговаривающую, летящую. Знак эффективности того, что Хозе Сильва называет энергией визуализации, релаксации, того, что верующий христианин называет молитвой веры. Я теперь называю этот свой удивительный 30-дневный опыт учебы и исцеления 30-дневным уходом в мир души. Я была полностью парализована в течение 10 дней, пока не начали двигаться глаза. Тогда на скорой помощи меня перевезли в больницу Боржес, где со мной ещё ровно 10 дней занимались физиотерапией. В Боржес мы прибыли в воскресенье 5 сентября после полудня. В понедельник утром началась терапия, к вечеру я уже могла двигать руками и стоять. А опять же, когда знаешь историю других пациентов с этой вирусной болезнью, по неволе оценишь силу релаксации, энергии, молитвы. Пока медицинский персонал с изумлением наблюдал за моим чудесным выздоровлением, я готовилась к возвращению в Назарет и в наше медицинское время. отделение здания наших отставных сестёр снова волшебные 10 дней любви и заботы совместно с физиотерапией привели меня в состояние физической независимости движения моих глаз не вполне совпадают я чувствую себя словно человек из евангелия который видел проходящих людей как деревья И это уже прекрасно. А ещё немного терпения. Теперь мой вопрос таков: чему я научилась и как я могу поделиться этим с вселенной? Разумеется, не моя книга. Не я сама уже никогда не будем такими, какими были прежде. Это не было возложено на меня Богом, в этом не было ничего сатанинского. Я хотела познать физическую боль. Я уже страдала эмоционально, духовно и ментально. И благодаря этому давать советы в этих вопросах мне было несложно. Но физические страдания я всегда была здоровой и потому порой излишне надменно в обращении с физически слабыми людьми. Я теперь благодарю Бога За этот пережитый опыт это позволило мне признать, что учиться никогда не поздно. Исцеление не случайность. Это естественный процесс, который делает своё дело, когда ему дают такую возможность. Это универсальный процесс, которому можно помогать молитвами и мыслями о других. Возможно, эта история напомнит нам, что никто из нас не одинок. Мы сторож нашему брату. Мы наш брат. Ваша энергия моя энергия. Потому что мы черпаем из одного источника. Он дарован нам, и он реален. Я называю это Богом и будучи христианкой, признаю благую весть. Множество путей К здоровью. Опыт сестры Элизабет Рейс вдохновляет многих, когда она делится им со своими слушателями на проводимых ею занятиях. Вера в Бога является важным фактором лечения и здоровья. Чем более одинокими мы чувствуем себя, тем больше стресс переживаем. Любая религия, признающая существование высшего разума, снимает стресс. По той же причине одним из путей к здоровью является семейная любовь.